Появление Пауля и Йозефа Геббельса Это смуглый, напоминавший карлика молодой человек с покалеченной ногой, обладавший гибким умом и сложным невростеническим характером, не был новичком в нацистском движении. Это движение Геббельс открыл для себя еще в 1922 году, когда впервые услышал речь Гитлера в Мюнхене, принял нацистскую веру и вступил в партию. Но самого его нацистское движение открыло тремя годами позднее, когда Грегор Штрассер, послушав одно из его выступлений, нашел, что этот, безусловно, талантливый молодой человек может быть ему полезен. В свои 28 лет Геббельс был страстным оратором, фанатичным националистом, обладал, насколько было известно Штрассеру, острым пером и редкий случай в среде нацистских лидеров, имел солидное университетское образование. Генри Гимлера, занимавший должность секретаря Штрассера, только что подал в отставку, отдав предпочтение разведению кур, и на его место Штрассер пригласил Геббельса. Как оказалось, выбор этот имел для него роковые последствия. Родился Паули Йозеф Геббельс 29 октября 1897 года в Рейтте, центре текстильной промышленности, насчитывавшем около 30 тысяч жителей. Его отец Фриц Гебельс работал мастером на ткацкой фабрике. Мать Мария Катарина Оденхаузен была дочерью кузнеца. Оба были набожные католики, и поэтому образование Йозеф Гебельс получил у католиков. Окончив приходскую школу, он поступил в гимназию. Потом по стипендии учился в университете, вернее, в восьми университетах. Прежде чем получить степень доктора философских наук в 1921 году в Гейдельберге, ему тогда было 24 года, он посещал занятия в университетах Бонна, Оренбурга, Вюрцбурга, Кёльна, Франкфурта, Мюнхена и Берлина. В этих прославленных учебных заведениях Геббельс изучал философию, историю, литературу и искусство, не прекращая занятия латинским и греческим языками. Он хотел стать писателем. В год защиты докторской он написал роман «Михель», который не заинтересовал ни одного издателя. А еще через два года две пьесы «Скиталец об Иисусе Христе» и «Одинокий гость». Обе пьесы были написаны в стихах, так что ни один режиссер не взялся их ставить. Не больше повезло ему и в журналистике. Берлинер Тагеблад, крупная ежедневная газета «Либерального толка», отклонила более десяти предложенных им статей и отказалась принять его на работу в качестве репортера. Его личная жизнь с ранней молодости тоже складывалась неудачно. Будучи коллегой, он не воевал на фронте и поэтому не имел того опыта, который оказался, по крайней мере, в первые годы после войны, столь престижным для молодых людей его поколения и наличие которого считалось обязательным условием для продвижения по иерархической лестнице нацистской партии. Многие утверждали, что Гебель родился с изуродованной ступней. На самом деле это не так. Семилетним ребенком он заболел остеомиелитом – воспалением костного мозга. Ему оперировали левое бедро, но операция прошла неудачно. В результате левая нога усохла и стала короче правой. Это увечье, из-за которого он заметно хромал, с детства отравляло ему существование. Отчаяние Геббелеса было столь велико, что в студенческие годы и в тот короткий период времени, когда он участвовал в агитационной антифранцузской кампании в Руре, он часто выдавал себя за раненого ветерана войны. Не везло ему и в любви, хотя он всю жизнь обманывал себя, принимая донжуанские приключения за настоящие любовные романы. Первая любовь Геббелеса, которую он никогда не забывал, это Анке Гельгорн. С ней Йозеф познакомился, будучи студентом Фрейбургского университета. В его дневнике множество записей, в которых он сперва превозносит красоту и русых волос, а потом, когда она его бросила, пишет, что разочаровался в ней. Позже, став министром пропаганды, он с присущим ему тщеславием и цинизмом объяснял своим друзьям, почему она ушла от него. Она изменила потому, что у другого парня оказалось больше денег, так что он имел возможность водить ее по ресторанам и театрам. Как это глупо! А ведь могла стать женой министра пропаганды. Теперь-то уж, конечно, кусает локти. Анке, вышедшая замуж за другого парня, позднее развелась с ним и в 1934 году приехала в Берлин, где Геббельс помог ей получить место в одном из журналов. Радикализм Штрассера и его вера в социализм нацистского движения вот что привлекало Геббельса. Оба они хотели построить партию пролетарского типа. и В дневниках Геббелеса много говорилось о его тогдашних симпатиях к коммунизму. В конечном счете, записал он 23 октября 1925 года, уж лучше нам прекратить свое существование под властью большевизма, чем обратиться в рабов капитала. 1 января 1926 года он признался себе, по-моему, ужасно, что мы, нацисты и коммунисты, колотим друг друга. Где и когда мы сойдемся с руководителями коммунистов? Как раз в это время он опубликовал открытое письмо одному из руководителей коммунистов, в котором заявлял, что между нацизмом и коммунизмом нет разницы. Между нами идет борьба, отмечал он. Но ведь мы, в сущности, не враги. В глазах Адольфа Гитлера это была сущая ересь. Он с растущим беспокойством следил за успешной деятельностью братьев Штрассеров и Геббельса по созданию в Северной Германии жизнеспособного радикального пролетарского крыла партии и думал, что, дай этим людям волю, они приберут к рукам всю партию, причем во имя целей, которые он, Гитлер, категорически отвергает. Конфронтация была неизбежна, и она произошла осенью 1925-го, зимой 1926 -го года. Спор начался по инициативе Грегора Штрассера и Геббельса. Его предметом явилась проблема, чрезвычайно волновавшая в то время жителей Германии. Речь шла о предложении социал-демократов и коммунистов экспроприировать в пользу республики крупные поместья бывших королевских и княжеских семейств. Вопрос этот предлагалось решить путем референдума в соответствии с веймерской конституцией. Штрассер и Геббельс рекомендовали нацистской партии присоединиться к коммунистам и социалистам и принять участие в кампании за отчуждение собственности дворянской знати. Гитлер был вне себя от ярости. Некоторые из бывших правителей Германии сотрудничали с партией. Более того, ряд крупных промышленников оказывали финансовую поддержку возрожденному Гитлером движению именно потому, что видели в нем действенные средства борьбы с коммунистами, социалистами и профсоюзами. Если бы Штрассер сумел осуществить свои планы, Гитлер немедленно лишился бы источников финансирования. Но не успел фюрер что-либо предпринять, как Штрассер созвал 22 ноября 1925 года в Ганновере конференцию партийных руководителей Северной Германии. Цель конференции заключалась не только в том, чтобы склонить северогерманскую секцию нацистской партии к поддержке идеи экспроприации, но и в том, чтобы принять новую экономическую программу, которая заменила бы реакционные 25 пунктов, принятые в 1920 году. Штрассер и Геббельс предложили национализировать крупные отрасли промышленности и обширные помещичьи владения, а также заменить Рейхстаг палатой корпораций по примеру итальянских фашистов. Гитлер отказался присутствовать на конференции и послал своего представителя Готфрида Федера, которому поручил угомонить мятежников. Геббельс потребовал удалить Федера с конференции. «Мы не желаем терпеть здесь доносчиков», — воскликнул он. На конференции присутствовали ряд членов нацистской верхушки, ставших потом заметными фигурами в Третьем Рейхе. Бернхард Руст, Эрих Кох, Ганс Керль, Роберт Лей. Однако никто из них, кроме алкоголика Лея, Гаулейтера Кёльна, не поддержал Гитлера. Когда Лей и Федор заявили, что конференция неправомочная, что-либо решать в отсутствии Гитлера, верховного фюрера, Геббельс, по словам присутствовавшего там Отта Штрассера, крикнул я требую исключить мелкого буржуа Адольфа Гитлера из нацистской партии». Злоязычный Геббельс сильно переменился с тех пор, как три года назад поддался обаянию Гитлера. Во всяком случае, так полагал Грегор Штрассер. «В ту минуту я будто заново родился», — вспоминал Геббельс, рассказывая впечатления от речи Гитлера, впервые услышанные им в июне 1922 года в Мюнхене, в цирке Крона. «Теперь я знаю, по какому пути мне следовать». Это был приказ. Еще большее восхищение вызвало у него поведение Гитлера на процессе по делу о мюнхенском путче. После суда Геббельс писал фюреру. «Словно восходящая звезда, вы предстали нашим уделенным взором. Вы сотворили чудо, прояснив наш разум и вселив веру, столь нужную в этом мире скепсис и отчаяния. Вы возвышались над массами, исполненные уверенности в будущем и решимости раскрепостить массы своей беспредельной любовью к тем, кто верит в Новый Рейх. Впервые мы смотрели сияющими глазами на человека, сорвавшего маски с лиц, искаженных алчностью, с лиц суетливых парламентских посредственностей. В Мюнхенском суде вы предстали перед нами во всем величие фюрера. То, что вы сказали, были величайшие слова, каких Германии не слышали со времен Бисмарка. Вы выразили не только собственную боль, вы выразили боль целого поколения людей, блуждающих в потемках в поисках цели. То, что вы сказали, это катехизис новой политической веры, рожденной из отчаяния гибнущего безбожного мира. Мы благодарны вам. Когда-нибудь и вся Германия будет благодарить вас. И вот теперь, полтора года спустя, кумир Геббельса Померк превратился в мелкого буржуа, которого следует выгнать из партии. Ганноверская конференция, которой противостояли лишь Ле и Федер, приняла выдвинутую Штрастером новую программу партии и одобрила решение поддержать предложение марксистов провести референдум по вопросу о конфискации земель бывших королевских и княжеских семейств. Гитлер выждал немного и 14 февраля 1926 года нанес ответный удар, созвав конференцию в Бамберге на юге Германии. Он нарочно выбрал будничный день в расчете на то, что северным нацистским лидерам нелегко будет в течение рабочей недели сняться с места. Его расчет оправдался. На конференции смогли присутствовать только Грегор Штрассер и Геббельс. Тщательно отобрав верных ему людей, Гитлер обеспечил себе численное превосходство. Такие немецкие историки, как Хайден и Олден, а также авторы из других стран, пользовавшиеся их трудами, утверждает, что на бамберской конференции Геббельс открыто порвался Штрассером и перешел на сторону Гитлера. Но дневники Геббельса, обнаруженные после того, как Хайден и Олден написали свои книги, свидетельствуют, что его измена Штрассеру в то время еще не выявилась. Они показывают, что хотя Геббельс, подобно Штрассеру, и подчинился Гитлеру, фюрера он считал абсолютно неправым и не имел намерения перейти на его сторону. 15 февраля, на другой день после конференции в Бамберге, он доверил свои мысли дневнику. «Гитлер говорил два часа. Чувствую себя так, словно меня избили. Что за человек этот Гитлер? Реакционер? Крайне несуразен и непостоянен. Совершенно неправ в русском вопросе. Италия и Англия – наши естественные союзники. Ужас! Мы должны уничтожить Россию. Проблемы собственности дворянской знати нельзя даже касаться». Но и ну, не нахожу слов. Чувствую себя так, будто меня ударили по голове. Безусловно, одно из величайших разочарований в моей жизни. Я уже не вполне верю в Гитлера. Это ужасно. Я теряю под ногами почву. Чтобы продемонстрировать Штрассеру свою лояльность, Геббельс отправился на вокзал вместе с ним. Стал его успокаивать. Недели позже, 23 февраля, он запишет. Долгая беседа со Штрассером. Итог. Не надо завидовать первой победе мюнхенской группы. Будем продолжать борьбу за социализм. Но вот через месяц Геббельс записал. Сегодня утром письмо от Гитлера. Выступаю 8 апреля в Мюнхене. Прибыл он туда 7 апреля. Меня ждет автомобиль Гитлера. Королевский прием. Я выступаю в историческое Бюргерброй Келлер. На следующий день он действительно выступал с той самой трибуны, с которой выступал фюрер. 8 апреля в его дневнике появилась запись. «Гитлер мне звонит. Его доброта, несмотря на Бамберг, приводит нас в смущение. В два часа мы едем в бюргер келлер Гитлер уже там. Сердце у меня так сильно колотится, что вот-вот разорвется. Я вхожу в зал, бурные приветствия. Я говорил два с половиной часа. В зале рев и восклицания. Когда я кончил говорить, Гитлер обнял меня. Я счастлив. Гитлер все время со мной». Через несколько дней Гипельс сдался окончательно и 13 апреля записал. «Гитлер говорил три часа. Блестяще. Он может заставить усомниться в собственных убеждениях. Италия и Англия – наши союзники. Россия вознамерилась проглотить нас. Я люблю его. Он все продумал. Его идеал – справедливый коллективизм и индивидуализм. Что касается земли, все принадлежит народу. Производство должно быть творческим и индивидуальным». Тресты, транспорт и так далее должны быть обобществлены. Теперь я за него спокоен, склоняя голову перед великим человеком, перед политическим гением. Ко времени отъезда из Мюнхена 17 апреля он стал уже убежденным приверженцем Гитлера и с тех пор был им до конца своей жизни, до последнего вздоха. 20 апреля он писал фюреру по случаю дня его рождения. «Дорогой, обожаемый Адольф Гитлер, я многому у вас научился». Это вы помогли мне наконец-то прозреть. А вот запись в дневнике, сделанной вечером того же дня. Ему 37 лет. Адольф Гитлер, я люблю тебя за то, что ты велик и прост. Таким и должен быть гений». Большую часть лета Геббельс провел с Гитлером в Бертесгадене, и его дневник полон панигириков в адрес фюрера. В августе он публично объявил о разрыве со Штрассером в статье, опубликованной Феркешер-Беобахтер. «Лишь теперь я понял, кто вы такие». На словах вы, братья Штрассера и их последователи, революционеры, а на деле нет. Бросьте болтать об идеалах и не внушайте себе, будто вы открыли какие-то идеалы и защищаете их. Мы не налагаем на себя эпитимию, оказывая решительную поддержку фюреру. Мы склоняем перед ним головы, мужественные и не сломленные духом, как древние скандинавы, честно смотрящие в глаза своему германскому феодальному повелителю. Мы убеждены, что он выше, чем вы и я». Он исполнитель промысла божьего, творящий историю в новом созидательном порыве. В конце октября 1926 года Гитлер назначил Геббельса гаулейтером Берлина. Он поручил ему навести порядок в среде дрочливых головорезов в коричневых рубашках, которые отпугивали местное население от движения и завоевать столицу Германии для национал-социалистов. Берлин считался красным, поскольку большинство избирателей в этом городе составляли социалисты и коммунисты. И Геббельс, которому только что исполнилось 29 лет и который, начав с нуля всего за год с небольшим, превратился в одну из знаменитостей нацистской партии, бесстрашно приступил к исполнению своих обязанностей в этом великом Вавилоне.